Репетитор-доброволец Спустя неделю мисс Новок возникла у моей тюремной койки, пока моя соседка-банка была на работе. «Раша», — подчеркнуто громко сказала она, стараясь помочь мне поддерживать легенду моей тюремной личности, и тише, полушепотом добавила. «Мистер Торнтон вышел из отпуска. Я поговорила о тебе, так что сегодня после обеда пойдем в учебный корпус. Пообщайся с ним по поводу работы». «Спасибо, м и с Новок», — улыбнулась я. «Я вас не подведу». После обеда мы быстрым шагом пересекли тюремный двор. За железной калиткой справа от столовой располагались несколько зданий, в том числе прачечная, департамент психологии, два учебных корпуса. В одном из них были учебный класс и библиотека, а в другом большой зал наподобие гаража, где проводились курсы для будущих механиков и электриков. Нашей целью был кабинет замначальника учебной части мистера Торнтона, который отвечал за подготовку заключенных к т е с т у GED. Пройдя по длинным коридорам, Покрашенные бежевой краской стены, которых были увешаны яркими мотивационными плакатами о важности образования в жизни заключенных, фотографиями администраторов учебной части и расписаниями занятий, мы оказались в просторном пустом компьютерном классе со множеством учебных станций, очевидно, приспособленным для сдачи общеобразовательного теста. В глубине помещения находилась стеклянная комната-рубка, кабинет мистера Торнтона, как пояснила мне Мясновак. Стены рубки имели специальное отражающее покрытие, чтобы начальник мог видеть заключенных, сам оставаясь при этом сокрытым от их глаз. «Иди», — подтолкнула меня м я с н о в о к «Дальше сама. Мне еще библиотеку надо». Она развернулась и исчезла в двери, из которой мы только что пришли. Я, аккуратно, стараясь не нарушить гробовую тишину помещения, приблизилась к двери кабинета. Она была прикрыта, но не заперта. Я постучала, потянула ручку на себя и вошла внутрь. В кабинете было прохладно, царил полумрак, и слышался мерный мужской храп. По периметру офиса на книжных полках стояли сотни учебников, а в углу слева за компьютерным столом с выключенным монитором спал, развалившись в большом кожаном кресле и надвинув черную кепку с золотым логотипом американского символа орла, мистер Торнтон, замначальника учебной части. Тело храпящего мужчины было большим и грузным, он был одет в черные джинсы и футболку с такой же гордой птицей, как и на кепке, только во всю грудь и на фоне звездно-полосатого американского флага. Я замерла на входе, не зная, что делать. Будить начальника было неудобно, так что я тихонечко, чтобы не нарушить его покой, развернулась и собиралась было уходить. Но мистер Торнтон, видимо, ощутил мое присутствие, храп прекратился, его рука потянулась к кепке, а через секунду на меня уже смотрело полное б р ю з ш е е лицо с пухлыми губами и маленькими поросячьими глазками. «Светключи», — обратился он ко мне. е с з в и н и т е а где выключатель?» «Справа от двери». Тут я увидела, что на уровне дверной ручки есть небольшой рубильничек. Потянулась к нему, и через секунду на потолке вспыхнули несколько ламп дневного света. «Извините, я не хотела вас разбудить, мистер Тортон». Желая сгореть от стыда, заговорила я. «Меня зовут заключенная Бутина. Я от мясновок. Я бы хотела репетитором работать. Просто у меня и опыт есть. Я в тюрьме несколько месяцев преподавала, и все мои ученицы сдали, так что я подумала, что могу быть и вам полезна». «Угу». Промычал мистер Торнтон, которого совершенно не вдохновила моя приветственная речь. Или он просто еще не проснулся. Он открыл ящик стола и протянул мне несколько листов бумаги. «Это тест для репетиторов. Проверим твои знания, а потом поговорим. Ручка есть?» «Конечно, мистер Торнтон, и бумага тоже есть». Обрадовалась я, что догадалась захватить с собой навстречу ручку и блокнот. «Мое первое и самое ценное наряду с маленьким радиоплеером приобретение в тюремном магазине». «Сядешь за столом строго напротив кабинета, чтобы я тебя видел, если ты вздумаешь жульничать», — продолжил начальник. «У тебя два часа». «Удачи». Я вышла обратно в компьютерный класс, села за положенный стол и приступила к изучению теста. В нем было 40 заданий с четырьмя вариантами ответов и еще 10 с пропусками, в которые нужно было вписать ответ. Все задания были по математике школьного уровня не выше российского девятого класса. Несколько примеров на деление умножения в столбик, алгебраические уравнения неравенства операции с отрицательными числами и определением координат точек на графике, азы геометрии, вычисление площади фигуры их объема, а также практика ориентированной задачки с повседневной ж и з н и на вычисление цены, измерение расстояния между пунктами и с к о р о с т и движения автомобиля. На тест у меня ушло не больше часа. Собрав бумаги в охапку, я снова отправилась в кабинет мистера Торнтона, где он, правда уже без кепки, задремал. «Я все», — тихонько сказала я. «Что все?» — встрепенулся он. «Я закончила». Я п р о т я н у л ему документы. Он взял мои бумаги, включил компьютер, где щелкнул на иконке папки и стал сравнивать мои ответы с данными в открывшемся файле. «Верно. Правильно. Тоже правильно. И тут тоже...» Все больше удивлялся мистер Торнтон. «А вот тут ошибка!» Он довольно посмотрел на меня, прищурив и без того маленькие глазки, которые практически полностью исчезли в нависших бровях и полных щеках. «Этого не может быть, мистер Торнтон». Не смогла удержаться я, хоть и п о н и м а ю что спорить с тюремным начальником учебной части сродни самоубийству. Там точно верно. Я пояснила ему свою позицию о примере, в котором, согласно файлу в компьютере, была ошибка. «Ну, может быть», — недовольно проворчал мистер Тонтон, все же согласившись, что у этого примера как минимум два решения, моя версия тоже правильная. Впрочем, это неважно. От тебя требовалось выполнить этот тест как минимум на 80%, а у тебя все равно лучше норматива. Давненько я не видел таких результатов. «Это же слишком просто», — подумала про себя я. «Что ж за репетиторство такое?» Но вслух, разумеется, сказала. «Спасибо, мистер т о р н о н я старалась. Я могу рассчитывать на работу в вашем отделе?» «Не вижу препятствий». «У вас уже прошло распределение?» — уточнил он. «Нет пока», — помотала головой я. «Но мне не н у ж н а п л а т ы Я до распределения так с удовольствием буду помогать. Бесплатно», — поспешно добавила я. «Ну, как знаете», — удивился он. «Такого в истории тюрьмы еще не случалось». «И главное, что тебе, заключённая Бутина, надо усвоить!» Тон то мистера Торнтона с п р е н е б р е ж и т е л ь н о сменился на откровенно грубый. «Я довольно сговорчивый человек, но единственное, что я категорически не приемлю, больше скажу, меня это откровенно бесит, если я услышу хоть раз, что кто-нибудь из студентов-заключённых или ты сама назовёшь себя учителем, вылетишь отсюда, как пробка из бутылки шампанского, заруби себе на носу». Учитель здесь один, это я. з а к л ю ч е н н ы й н а з ы в а е т с я репетиторы. Ясно? Очень ясно, кивнула М.